и достал оттуда связку писем, при виде которой злосчастного мэра бросило в холодный пот, ибо он сразу узнал свои страстные послания к прекрасной Клаудии, превратившиеся ныне в неопровержимую улику против него. «Я вовсе не собираюсь, — продолжал Каупервуд, — не губить вашу карьеру, не принуждать вас с каким-то решением»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 Эта небольшая связка выглядела чрезвычайно внушительно. Каупервуд скромно смотрел в сторону. Мистер Слас с усилием перевел взгляд на свои ботинки, затем уставился в пол. Он нервно хрустнул пальцами, потер колени. Каупервуд видел, что достопочтенный мэр находится в состоянии полнейшей растерянности.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 И кроме того, компанию можно вести и так, и этак. Выступая с речами, не вкладывайте в них столько жара. А главное, повидайте сказ моими поверенными и впредь не отказывайте им в приеме, когда они будут наведываться к вам. Судья Дикеншиц, человек справедливый и толковый,